Глава седьмая. Уж замуж не втерпёшь. Крис. Кристина, почему ты была груба с Петром Михайловичем? Отец приехал ко мне в офис не в самом лучшем расположении духа. Мужчина не нашел ничего лучше, как раскритиковать мое дело. И теперь сидит в кресле напротив и выносит мозг. Пап, я уже давно не маленькая девочка. С трудом пересиливаю себя, чтобы не закатить глаза. Начинается. Сейчас мне будет прочитана лекция об уважении к старшим, о подобающем поведении с большими и серьезными дядями и о том, как тяжело растить дочь без отца. Сам же меня как-то без матери смог вырастить. Так чем же я хуже? После известия о моей беременности, папа долго не мог смириться, что я решила оставить ребенка. Он настаивал на аборте. Меня даже привезли в клинику, заставили стать все анализы и чуть ли не силой собирались почистить Но я подняла такой крик и виск, что он пошел на попятную. Никогда ему не прощу этого. Благо, он не знает, чья Ярослава дочь, и не должен узнать никогда. Иначе я Ясю больше никогда не увижу. А тем проживет лишь пару-тройку часов. Киреев не позволит, чтобы его дочь была хоть как-то связана с Русланом Селеховым, отцом Тимура. Он использует любую возможность, чтобы уничтожить своего конкурента. Внучка, чем не повод? еще какой. Особенно, когда сына не станет. Мурашки по коже. Мой папа крайне опасный и влиятельный человек. От таких, как он, нужно держаться подальше. К сожалению, мне скрыться от него не удалось. Несколько лет назад, после очередного скандала в духе «Дочь, ты должна выйти замуж за моего партнера, иначе лишишься наследства», я, желая доказать собственную независимость, устроилась на работу. Собрала вещи и ушла из дома, разорвав все связи с отцом. Именно тогда я и встретила мужчину, перевернувшего всю мою жизнь. Он влюбил в себя, сделал меня женщиной, показал, что я красива и желанна. Научил жить без постоянного гнета сверху. Открыл глаза на многие вещи. Но оказался совершенно не готовым ни к ответственности, ни к семейной жизни. Позже я узнала, что связалась с сыном жесточайшего конкурента моего отца, а папа не дал бы нам ни шанса остаться вместе. Пришлось расстаться с Тимуром. Это было самым тяжелым решением, принятым за всю мою жизнь. Но оно спасло ему жизнь, а это главное. Пожалуй, лишь эта мысль мне позволила продержаться и не сломаться, когда было особо плохо без него. Чуть позже я узнала, что беременна. Я хотела рассказать всё Тиму, но не успела, потому что на пороге арендованной им квартиры появился мой отец, Андрей Киреев. Тот, чьё имя произносит шепотом и стараются лишний раз вообще не упоминать. Тот, одного взгляда которого достаточно, чтобы приговорить к смерти любого. Тот, кто подмял город под себя. И сейчас этот человек сидит в кресле напротив и вновь собирается вернуться к разговору о браке с одним из своих партнеров. Он вбил в голову, что должен пристроить меня в хорошие руки. И как теперь доказать, что я этого не хочу? Я до сих пор люблю засранца, разбившего мое сердце. Того, кто изменял и предавал. Того, на кого не могла положиться. Того, кто готов был подставить родного отца. Вот почему среди множества порядочных и приличных мужчин мое сердце выбрало именно его, Тимура Селехова, ныне Громова. Грома, как скандировали вчера трибуны, когда он вышел на ринг. «Кристина, Пётр Михайлович, уважаемый человек!» Вырывает отец из раздумий. Он собирается сделать предложение даже после того, как получил от тебя несколько отказов подряд. Пётр – широкой души человек. Рядом с ним ты не будешь ни в чем нуждаться, понимаешь? Продолжает продавливать свою точку зрения, чем делает только хуже. В груди растет ярый протест. Ему даже неважно, от кого ты понесла. Он удочерит твою дочь и воспитает ее как свою собственную. Таких благородных людей еще поискать надо. Заводится отец, и меня распирают эмоции. Петр Михайлович тот, Пётр Михайлович, все. Он мне в отцы, по возрасту годится. Меня передёргивает лишь от одного его похотливого мерзкого взгляда. Я как представлю себя рядом с ним, так с трудом подавляю рвотный рефлекс. Связать с ним свою жизнь? Нет, ни за что. Отец, мое решение не изменится. Смотрю на мужчину, высоко подняв подбородок, спрятав животный ужас как можно глубже внутри. Не отвожу глаз, выдерживаю всю тяжесть сурового взгляда на себе. «Почему?» — хмурится он. Отец привык, что все вокруг пляшут под его дудку и не приемлет отказа, даже от родной дочери. Тебя не смущает, что Пётр Михайлович вдвое старше меня, начиная с самого очевидного. Нисколько! холодно отрезает тон. У меня к нему нет чувств. Продолжаю гнуть свою линию. Подверженность эмоциям у для слабаков. Без труда отметает и эту причину. Закипаю, выдыхаю, успокаиваясь. Я должна оставаться стойкой. Мне нельзя показать даже малейшего намека на слабость, иначе сожрут. Как же страшно. От одной мысли, что отец настоит на браке, внутри просыпается животный ужас. Чувства в браке не важны. В смысле не важны? Взрываюсь. Смысл брака тогда? Финансовая стабильность и промножение состояния? Именно. Рявкает Киреев, силой опуская кулак на стол. Я подпрыгиваю от неожиданности. Ты выйдешь за него. Это вопрос решенный. Нет. Ох, я в шоке смотрю на него во все глаза. Я не согласна. Тогда за его сына отдам. Продолжает настаивать на своем папа. При упоминании Петра-младшего мне становится совершенно не по себе. Весь город наслышан о его неординарных наклонностях. В горле застревает ком. Выбирай, под кого из них двоих ляжешь и кому наследников будешь рожать. Рявкает и, не давая мне возможности ответить, покидает мой кабинет. Меня не просто трясёт, меня все колотит. От панического ужаса я места себе не нахожу. Выпиваю залпом стакан холодной воды, подхожу к окну. Пытаюсь взять себя в руки, но не могу. Меня накрывает. Нет, нет, нет. Замуж за этих гадов я не пойду. Подбегаю к столу, дрожащими руками набираю зазубренный с детства номер. Подношу к уху и слушаю гудки. Крис, что случилось? В динамике раздается встревоженный мужской голос. Дядя Женя, мне и яси нужна охрана. Шепчу, глотая горькие слезы. Срочно.